Глава одиннадцатая. «Нет, пожалуйста, не делайте этого!» Еще крепче вцепилась она в мою руку. «Отец убьет его! Пожалуйста, я вас прошу, не сдавайте его!» «Я дам вам все, что у нас есть!» Присоединился к мальвам Табадж. «Только не выдавай графу!» А это было уже очень интересно. «Почему ты его защищаешь?» Спросил я Лишану. Хотя, кажется, уже начал догадываться. Лишана потупила взгляд, с обидой уставилась на Табаджа, но так и не ответила. «Все было в силе», — вкратче сказал ей Табадж. «Все могло получиться, просто... просто нам не повезло. Я ни на секунду не сомневался. Как только бы мы получили деньги, мы бы сбежали». Я усмехнулся. Наблюдать за этой драмой у меня не было ни времени, ни желания. Да и я уже догадался, что Лишана сама помогла своим похитителям себя украсть. Наверняка Табаджи подбил отец соблазнить Лишану, или, возможно, между ними уже что-то было. И Дигайр, старший, увидел в этом отличную возможность срубить по-быстрому деньжат. А затем, по всей видимости, Табадж сумел уговорить Лишану сбежать. Убедил разыграть похищение, и она согласилась. Вот только девушка явно не ожидала, что похищение будет настоящим. Ладно, ответил я. Можешь попробовать выкупить у меня свою жизнь. Показывай, что там у тебя имеется. Табадж уже закончил перевязывать руку, и теперь, тяжело опираясь облистывающую опору, поднялся на ноги. В каюте отца Тайник. Давай я тебя отведу, сказал он. Я помог Табаджу дойти до нужного места. Он завел меня в небольшую пропахшую потом и затхлостью комнату. У стены он остановился, попробовал продавить внутрь одну из досок на стене, но ему не хватало сил, да и одной рукой это было сделать не так уж и просто. Я подвинул его и надавил на стену. В тайнике оказалось два увесистых и довольно тяжелых мешочка с золотом. Пересчитывать времени не было, но на скидку там не меньше шести сотен диксов. Еще было пару мешочков, с драгоценностями, их я трогать не стал. Наверняка ворованные. А проблемы мне не нужны. «Это место для кошеля тайника?» — спросил я. Табач кивнул. «Граф Жаэль должен был нам сюда положить выкуп. Мы отослали ему кошель и кулон Лишаны с ее прядью волос». «И часто вы таким промышляли?» «Отец! Его команда!» — нахмурился Табач. «Они грабили корабли!» Иногда воровали на суше, а похищение это было впервые. Надо же было так неудачно наткнуться на пиратов и в то же время так удачно на похитителей дочери Графа. Я принялся осматривать остальное в тайнике. Здесь было несколько боевых артефактов, которые могли пополнить коллекцию демоноборцев. Их я забрал. А еще несколько мешков с серебром и медью, довольно тяжелых мешков, Больше пятидесяти килограммов каждый. Их я брать не стал. Мне попросту такое не унести. Достаточно и золота, которое теперь приятно оттягивало внутренние карманы в плаще. Улов, учитывая деньги за работу от графа Жаэль, очень даже неплох. «Этого хватит?» С надеждой спросил табач. Он, очевидно, все еще сомневался, что я оставлю его в живых. «Хватит», — согласился я. «Только будь добр» уезжай с запада, а лучше вовсе из Вереборна. И больше здесь не показывайся, целее будешь. И покинь корабль как можно скорее, я собираюсь его сжечь». Табаш с готовностью закивал, затем вкратчиво и нерешительно поинтересовался. «Как тебе удалось выжить? Я ведь подстрелил тебя в самое сердце!» «Ты промазал!» Безразлично пожал я плечами. «Но я никогда не промазываю!» — нахмурился Табаш. «У меня грани исцеления. Я быстро восстанавливаюсь». Кажется, он не поверил, потому что продолжал хмуриться. «Как им пользоваться?» — спросил я, достав проклятый артефакт. «Нужно сказать «Схилип Асе» и бросить в противника. Он сам прицепится там, где нужно». Табач постучал рукой по груди. «А чтобы отключить, нужно вдавить внутрь рубин. Но ну, ты уже видел сам». Я кивнул обмотал артефакт тряпкой и спрятал под повязку на груди, который перевязал рану. Затем я стоял табаджа в каюте, дав возможность прихватить денег, а сам забрал Лишану, и мы отправились на верхнюю палубу. Мари все еще была без сознания, поэтому я сначала положил ее в шлюпку и вместе с ней спустил на воду. Затем помог спуститься и Лишане. «Ждите», — велел я графине. Теперь мне предстояло самое неприятное, и не хотелось бы, чтобы графиня на это смотрела. Я отыскал большой мешок и приступил. Граф просил головы похитителей, и я намеревался их ему принести. Первый в мешок полетела уже отсеченная голова Дигайра, а вот остальные еще предстояло отрубить. Не самое приятное занятие — отрезать головы. На земле я даже и помыслить не смог бы, что мне придется таким заниматься. Но за годы обучения некромантии, да и вообще жизни на Лореадаре, чувства брезгливости притупились, а гуманное земное мировоззрение больше меня не заботило. Я делал это хладнокровно и абсолютно ничего не испытывая, отрезал и набивал головами мешок. Краем глаза заметил, как табач спешно покидает корабль на второй шлюпке. Он так торопился, что даже не оглядывался. А еще он совсем не пытался кого-нибудь из своих спасти. Этот его поступок навел на мысль, что все же Лешану он обманывал и не собирался с ней бежать после получения выкупа. Тех преступников, кто был еще жив, я не трогал. Оставил их жизни в распоряжении судьбы. Сумеет выбраться, значит, повезло. А не сумеет, значит, такова их судьба. Затем я призвал грань огня и поджег паруса и упавшую мачту. Какое-то время смотрел, как разгорается корабль. Мои пальцы и раны на груди ныли, иногда причиняя резкую боль, но я уже чувствовал, что началось заживление. В здоровой руке я держал тяжелый мешок с головами, а в плаще, оттягивая карманы, покоилось тяжелое золото, вселяющее уверенность в том, что теперь я наконец буду свободен. Когда жар стал слишком ощутим, я спустился на шлюпку и направил ее в том направлении куда был повернут нос корабля. Бандиты явно собирались вернуться в порт Бартенси после получения выкупа, и наверняка заранее развернули корабль в нужном направлении. Я подгонял шлюпку гранью воды, создавая поток. Я чувствовал, что потратил слишком много сил, чтобы плыть с помощью магии. Но из-за грести веслами я мог еще меньше. Я двигал поток воды все время в одном направлении. Ориентировался на одну из звезд, яркую и мерцающую голубым. Так я плыл несколько часов, пока вдали не забрежал слабый свет городских огней. Все это время Мари так и не приходила в сознание. Она очень мерзла и дрожала во сне, поэтому я прижал ее к себе и укутал в плащ, чтобы немного согреть. Лишана всю дорогу молчала и не смела даже смотреть в мою сторону. Только один раз спросила. «Вы же ничего не расскажете отцу?» Я отрицательно покачал головой. Но и от тебя я жду того же самого. «Нет, что вы!» В ужасе прошептала она. «Если отец узнает, что я спуталась с бандитом и помогала ему, он убьет меня!» Она всхлипнула и, тихо вздрагивая, молча заплакала. То ли жалела о том, что обманула отца, то ли о неудавшейся любви. А вообще, черт поймет, что у этих молодых аристократок в голове. Когда мы были в часть от берега, я почувствовал, что сила почти на исходе и отпустил грань воды, а затем взялся за весло, решив грести одной рукой. Мари, потревоженная движением, заерзала, открыла глаза, сонно посмотрела на меня и улыбнулась. «Мы мертвы!» — тихим, ослабшим голосом протянула она. «Нет, мы живы! И плывем к берегу! С нами дочь графа Жаэль!» «Мы еще сделали?» «Так не бывает», — усмехнулась Мари. «Это просто сон». Я не успел убедить ее в обратном. Внезапно Мари прильнула и поцеловала меня в шею, нежно так поцеловала, что совсем не вязалась с ее дерзким и неприступным образом. Я, подавшись на наваждению, наклонился и поцеловал ее в губы. Ее холодные уста оказались такими мягкими и податливыми, что хотелось впиться сильнее. И я уже было прижал ее к себе, такую послушную и беспомощную, и поцелуй стал напористей, но Мари мягко отстранилась и болезненно улыбнулась. А затем она снова обессиленно закрыла глаза и уснула. Я почувствовал себя глупо. Про себя решил, что она просто не отошла еще от действия проклятого артефакта, не пришла до конца в чувство и вообще, по всей видимости, решила, что это все сон, а этот поцелуй, он совсем ничего не значил. Наверняка, когда очнется, даже не вспомнит о нем. Может, это и к лучшему. К берегу мы причалили уже на рассвете. Там мы встретили старого рыбака, который только собирался выходить в море на своей небольшой рыбацкой шхуне. Я заплатил ему дикс, и старик с радостью помог нам добраться до города, а также найти извозчика с каретой до графства Жаэль. Уже к вечеру мы прибыли и в сам город, где располагалось имение семьи Лишаны. Мы остановились у высоких крепостных ворот. У входа не было стражи, а сами ворота были глухо заперты. Пришлось колотить в них, пока нам, наконец, не открыли окно в воротах. «Кто такие?» Довольно неприветливо спросил бородатый стражник, появившийся в маленьком решетчатом отверстии. Демоноборец Тодор Фелл из графства кей некромастер и мастер граней. Холодно сообщил я, а лицо стражника тут же переменилось, став более собранным и почтительным. Я же продолжил говорить. Я и моя напарница прибыли получить награду за головы преступников, похитивших графиню Жаэль. Брови стражника от удивления взмыли вверх, А я отодвинулся, дав ему видеть и саму Лишану. Ворота тут же открыли, и мы вошли внутрь. Один из стражников ринулся в поместье докладывать графу о нашем прибытии. Вокруг началась суета. Из замка выбежал местный мастер Граней и лекарь. Появились служанки, которые тут же забрали Лишану. Я передал Мари в руки лекарю и мастеру, а сам отказался от помощи и осмотра. Я остался ждать начальника стражи, который должен был забрать головы. Но начальник стражи появился не один. Рядом с толстобрюхим, лысым стражником, в наплечниках шипами, которые носят обычно начальники стражи, шел высокий, крепкий мужчина с непроницаемым, холодным лицом в одеждах имперского гвардейца. Я не видел нашивки на груди или вышивку на плаще, чтобы определить, к какому полку он относится. Но этого и не нужно было, потому что далеко не форма имперского вояки меня насторожила, а его глаза, едва заметно сияющие красным светом. Этот гвардеец был не спящим. Проклятый артефакт, который я все еще прятал за пазухой под повязкой на ране, словно бы завибрировал. Я потрогал его, чтобы проверить, не активировался ли он вдруг нечаянно и не впился ли в меня. Но артефакт был в прежнем вывернутом состоянии. Вот только я почувствовал, что артефакт стал теплым. Слишком теплым, практически горячим. Подумать об артефакте у меня времени не было. Эти двое подошли ко мне. Начальник стражи, лихо усмехнувшись, поправил свои подкрученные усы, слегка поклонился и представился. Мабл Ирвинг, начальник городской стражи Жаэль, а это Ринга Ульвис, офицер полка неспящих. Он прибыл в Жеэль расследовать похищение графини, но вы, к счастью, его опередили и вернули графу, его любимую дочь. Теперь мы все жаждем узнать подробности». Он широко улыбнулся. Неприятный тип. Сразу чувствуется, что этот Ирвинг, тот еще подхалим. И, вероятно, именно это помогло ему стать начальником стражи, потому что с таким пузом вряд ли он является выдающимся и отважным воином. И если я не ошибся, это многое говорило о самом хозяйстве графства. Если граф Жейль выбирает себе в приближение льстецов и подхалимов, а это я определил не только по начальнику стражи, но и по лекарю и мастеру граней, значит, граф тщеславен и не слишком умен. Конечно, я мог и ошибаться, но читье меня обычно в таких делах не подводило. «Я расскажу все подробности графу», — холодно ответил я. «О, обязательно!» — кивнул Ирвинг. «Но сначала его доблесть Ульвис задаст вам несколько вопросов. Не зря же он сюда приехал, аж из Солмеридии». Начальник стражи захохотал. «Но ни я, ни тем более не ни спящий, ничего в этом смешного не увидели. Поэтому Ирвинг резко посерьезнел и требовательно протянул ко мне руку. «Можно мешок? Я так понимаю, там те самые головы?» Я с подозрением взглянул на него затем на мешок с запекшейся кровью, и все же отдал его начальнику стражи. Это была банда преступников во главе с человеком по фамилии Дигайра. Возможно, вам такое имя известно? Ирвинг озадаченно уставился на меня. Словно бы не верил, даже в мешок заглянул. Мы... Мы давно пытаемся поймать этих мерзавцев. Они долгие годы орудуют в море и грабят торговые корабли. Просто удивительно, что вам удалось их обезвредить. Хотя с вами ведь была Красная Мария. Он приторно улыбнулся. Она еще так молода, а уже почти легенда. Я перевел взгляд на неспящего. Задавайте свои вопросы. Я готов отвечать. Мне хотелось поскорее покончить с этим, да и оставаться с неспящим надолго не слишком безопасно. Но, с другой стороны, а это чисто научный интерес, мне было очень любопытно, что эти магии себя представляют и почему в народе считают, что ради магической силы им пришлось лишиться души. Ринго Ульвис устал на меня цепкий и внимательный взгляд. Как вам удалось отыскать похитителей? Как вы узнали, что это именно они похитили графиню Лишану Жаэль? Это произошло случайно. Мы прошли через пространственный проход и оказались в море, а корабль похитителей оказался поблизости. Мы попросту наткнулись на него, когда хотели попросить о помощи. Не было смысла лгать неспящему. Я держал в голове, что члены культа Шаргана чувствуют куда больше, чем любая ведьма-проницатель. Да и никто толком не знал, что именно они умеют. Неспящие свои тайны держат в строжайшем секрете. «Они сами вам рассказали, что взяли в плен графиню?» — спросил Ульвис. «Нет». Они вели себя враждебно, как только мы оказались на корабле. У нас завязалась драка, нам удалось их одолеть. От одного из преступников я узнал о пленнице. Так все произошло. А что произошло с баронессой Мари Деррей? Он внимательно уставился на меня. Она потратила слишком много магических сил во время битвы, — сказал я. Нет, про проклятый артефакт рассказывать было не с руки. Я чувствовал, что он как-то связан с неспящим, потому что именно при появлении Ульвиса он начал вести себя странным образом. Неспящий кивнул, затем протянул мне руку. «Отличная работа, Тодор Фелл. Поздравляю!» Я покосился на его ладонь. «Пожать» — значит, дать ему возможность узнать обо мне куда больше, чем мне хотелось бы. А не «пожать» — это будет выглядеть слишком подозрительно. Но из-за раненого сердца... Мне в какой-то мере повезло. Не спящий не сможет услышать стук двух сердец. Левое стучало слишком слабо и редко. И все же пауза вышла подозрительная. Но я тут же нашелся, как выкрутиться. Вы ведь не станете поглощать мою магическую энергию? В шутку спросил я. Ульвис холодно усмехнулся. Мы поглощаем исключительно энергию преступников и исключительно с разрешения его величества Зейна Варлиара. Я усмехнулся, изобразил, что такой ответ меня устраивает, и взялся за его холодную твердую ладонь. Ринго Ульвис слишком сильно ее жал и не отпускал, когда я хотел убрать. Я не чувствовал воздействия, но знал, что он пытается ощутить силу или применить эмпатическую грань. Но у него, так же, как и у Мари, ничего не вышло. Он резко отпустил мою руку и с внимательной придирчивостью уставился на меня. «Я не почувствовал вашу силу, Теодор Фелл. Я мог бы счесть, что вы вообще не имеете способности к граням, но на вашей груди висит трехгранник». Я расхохотался. «Значит, ваша доблесть, вы все-таки пытались поглотить мою магию?» На лице Ирвинга возникла растерянность. Наверное, он не мог ожидать, что кто-то так станет так говорить с офицером неспящих. «Нет, вы не правы», — спокойно ответил неспящий когда я перестал смеяться. И все же, в чем ваш секрет? Где ваши грани? Вы ведь некромастер, верно? Это бы я уж наверняка ощутил. Я предпочитаю не показывать свою силу, ответил я. Это ведь не незаконно? Какое-то время Ульвис молчал, сверля меня взглядом. Затем сказал. Нет, вы правы. Ничего незаконного в этом нет. Но это странно. Обычно магия предпочитают демонстрировать силу. А прячут только преступники и те, кто скрывает грани теней и некромантии. Ну, насколько вы знаете, свою некрогрань я не скрываю, как и грани мироздания. А грани теней у меня нет. В общем, не берите в голову, это личное. Просто мне не нравится бровировать магией. Не люблю внимания, вот и все. Ульвис снова холодно улыбнулся. По этой улыбке Нисколько не было ясно, поверил он мне или нет. Но мне было плевать. Не спящие уже не люди. Это я вдруг понял как ясный день. Эта информация появилась внезапно, словно бы из ниоткуда. Но несложно было догадаться, что эти знания принадлежат Ананду. Сейчас я смотрел не на Ринга Ульвиса. Нет. Он был еще где-то там, но он ничуть не управлял своим телом. Я смотрел на демона на конечную форму демона, разумную, на ту форму, которую изначально и задумывал Шарган. И, по-хорошему, его нужно было незамедлительно уничтожить, потому что демоны не должны разгуливать по Вериборну и повелевать людьми. Но как бы у меня не чесались руки, сделать этого я не мог. И сейчас я думал только о том, чтобы вместо меня у всех на виду этого не сделал Анант. Я закончил. Холодно сообщил Ульвис Ирвингу, резко развернулся и зашагал обратно к поместью. На этом мое знакомство с неспящим было завершено. Заподозрил ли этот демон что-то? Сложно было сказать. Но для меня однозначно это была полезная встреча. Теперь я знал о неспящих куда больше, чем любой ныне живущий на отдаре, кроме, наверное, Зейна Зейнаверлиара. И теперь пазл начал немного складываться. Артефакт который собирает Варлиар, он наверняка как-то связан с культом неспящих.